из сней их вывалил на лёд и полоний элатинский польский у предшественников Шекспира этот трагикомедический персонаж носил имя Корамбус дети полония Лэрт и Офелия носят греческие имена то ли потому что он подобно Гамлету и Разенкранцу с Гилдемстерном Учился в университете и даже играл там Юлия Цезаря в студенческой постановке. Брут убивал меня в Капитолии. То ли потому, что викинги плавали и в Византию добирались они туда, как известно, не только Средиземным морем, но и путём из Варяг в греки по русским рекам. Шекспировское издание поддерживает тесные контакты с Россией. Герои пьесы одеваются в русские меха. "К дьяволу траур, буду ходить в соболях", говорит Гамлет. "Едяты кру, и выжины из России", комментирует Шекспировет Горбунов. Однако из приближённых Клавдия зовут Вальтимант, то есть Вальдемар Владимир. Это имя получило распространение в Дании после того, как на трон её взошёл король Вольдемар I Великий, 1131-1182. Сын шлезвикского герцога Кнута Лаварда и русской княжны Эрогнеды Ингиборг, внучки Владимира Мономаха. Имя Клавдии до наших с пиром датскому королю не спроста. Юлием Клавдием, западный хронисты, и в их числе англичанин Ордерик Виталий, 1075-1143, называли великого князя Киевского Ярослава Мудрого, 1116-1054, с римским императорским родом. Июлийв Клавдиев по распространённой династической легенде состояли в родстве Рюриковичи. Все ребы Иван Васильевич, царь Иван IV Грозный, 1533-1584. Говорил, что он ведёт свой род от брата славного римского императора Августа именем Пруса. Вспоминал современник, швед Этрей. Но при чем же тут Гамлет? При чем тут Клавдий? Спросит читатель. Шекспир называет королеву Гертруду. Женщина императорского рода, внаследовавшая после смерти мужа вдовью долю в этой воинственной стране. Современники драматурга, читатели Саксона, Грамматика и Бельфоре знали о каких императорах идёт речь. Согласно деяниям датчан и трагическим историям Герута Гертруда, мать о млоде Гамлета, была дочерью датского конунга Рорика. князя Староладожского и Новгородского Рюрика, умер в 879-м, основателя русской великокняжеской и царской династии. Именно о нем свирепый Иван Васильевич говорил как о потомке легендарного прусса. И стало быть, Гамлет – внук Рюрика, племянник Гингоря и святой Рюрика. равноапостольной княгине Ольге, двоюродный брат Святослава, дядя крестителей Руси, святого равноапостольного князя Владимира. Кто такой Рюрик? Шекспир узнал. Эпидописный рассказ о призвании варягов часто пересказывался в сочинениях английских путешественников XVI века, посещавших Москвию. в том числе и в сочинении его современника Флетчера о государстве русском, 1591-й.